Глава 32. За вуалью Бианки. Но Бианка была дома. Она перехватила долгий взгляд, каким Хиллери смотрел на маленькую натурщицу, потому что в это время, выйдя из студии, шла по застекленному проходу в дом. Ей, конечно, не было видно, на что Хиллери так пристально смотрит, но она знала это твердо как если бы девушка стояла прямо перед ней в темном провале раскрытого окна. Преисполненная ненависти к самой себе за то, что увидела это, Бианка вошла в свою комнату и долго лежала на кровати, прижав руки к глазам. Она привыкла к одиночеству, неизбежному уделу таких натур. Но горькое одиночество этого часа, даже ее одинокую натуру, повергла в отчаяние. Наконец она встала и привела в порядок лицо и волосы, чтобы никто не заметил ее страданий. Затем, убедившись, что Хиллери в саду нет, незаметно выскользнула из дому. Она направилась к хайд парку Шла неделя после троицы на дня. Ужасное время для культурного лондонца. Город, казалось, стал воплощением скучного веселья, По улицам кружились подхваченные пыльным ветром бумажные пакеты. Повсюду толпами двигались люди в праздничной одежде, которая не шла им. Этим смертельно усталым людям не дано было отдохнуть за несколько часов досуга, вырванных из вечности труда. Изголодавшийся инстинкт гнал их на поиски удовольствий, к которым они стремились слишком сильно, чтобы суметь насладиться ими. Бианка прошла мимо старого бродяги, спавшего под деревом. Его одежда облекала его так долго и так любовно, что теперь еле держалась на нем. Но на лице его было спокойствие, как маска из тончайшего воска. Забыты были все горести и страдания. Он пребывал в блаженном царстве сна. Бианка поспешила прочь от этого зрелища безмятежного покоя. Она забрела в рощицу, почти ускользнувшую от внимания гуляющих. Тут росли липы, еще хранящие в себе свой медовый дух. Их ветви со светлыми широкими листьями, формой напоминающими сердце, раздвинулись во все стороны, как пышная юбка. Самая высокая среди них — прекрасная, веселая липка — Вся нежно трепетала, как красавица, поджидающая замешкавшегося любовника. Какие радости сулила она каждым своим трепетным, покрытым прожилками листом, какие тонкие наслаждения! И вдруг солнце подхватило ее, подняло к себе, осыпало поцелуями. Она испустила вздох безмерного счастья, как будто душа ее рвалась к сердцу, возлюбленного. Между деревьями, осторожно оглядываясь, шла женщина в сиреневом платье. Она села на скамью неподалеку от Бианки и бросала из-под зонтика быстрые взгляды по сторонам. Вскоре Бианка увидела, кого ждала женщина. Молодой человек в лощеном цилиндре и черном сертуке подошел к женщине и коснулся ее плеча. Теперь они сидели рядом, почти скрытые листвой, наклонившись вперед, тихонько водя по земле, а на зонтиком он тростью. Были еле слышны их приглушенные голоса, почти шепот, нежный, интимный. Вот молодой человек мягко коснулся ее руки, потом локтя. Эти двое не принадлежали к праздничной толпе. Они, очевидно, воспользовались вульгарным, гулянием для тайного свидания. Бианка торопливо двинулась прочь. Она вышла из хайд парка По улицам разгуливали, держась под руку. Пары, не столь тщательно скрывающие свои близкие отношения. Их вид не кольнул бянку так больно, как вид тех влюбленных в парке. Эти на улице были не ее круга. Но вот она увидела на пороге большого дома двоих детишек, мальчика и девочку. Они спали в обнимку, крепко-крепко прижавшись друг к другу щечками. И опять она заспешила дальше. Во время этих долгих скитаний по улицам она прошла мимо дома, которого так страшился Вестминстер. В воротах стояли старик и старуха. Они прощались на ночь, собираясь разойтись он на мужскую половину она на женскую их без зубы и рты сблизились ну мать спокойной ночи! спокойной ночи отец спокойной ночи береги себя и снова бианка бежала прочь уже в десятом часу она пришла на олд сквер и остановившись у дома сестры позвонила Сейчас ею владело лишь одно желание — отдохнуть, и притом где-нибудь не у себя дома. В конце длинной с низкими потолками гостиной Стивен в смокинге читал вслух какую-то статью. Сесилия с сомнением поглядывала на один из его носков, на котором белело крохотное пятнышко, это, возможно, просвечивала нога. У окна в противоположном конце комнаты тайме и Мартин поочередно произносили друг перед другом речь Молодые люди не двинулись с места, когда вошла Бианка, всем своим видом говоря, мы не признаем этих дурацких рукопожатий. Получив от Сесилии легкий, теплый и неуверенный поцелуй, а от Стивена вежливое сухое рукопожатие, Бианка сделала знак, чтобы он не прерывал чтение. Он продолжал читать. Сесилия снова принялась разглядывать его носок. «Ах, боже мой!» — думала она. «Бианка, конечно, пришла потому, что несчастлива. Вот бедняжка и бедный Хиллери. Наверное...» Это все опять из-за той отвратительной истории. Давно изучив каждую интонацию в голосе мужа, Сесилия знала, что приход Бианке вызвал и у него тоже течение мыслей. В словах, которые он читал, ей слышалось «Я не одобряю, нет, не одобряю, она сестра Сесси, но не будь». «Все это ради Хиллери?» Я бы не потерпел, чтобы в моем доме обсуждались подобные темы. Бианка, всегда тонко подмечавшая в других каждый оттенок чувств, видела, что она здесь не очень желанные гости. Приподняв вуаль, она откинулась на спинку стула и как будто слушала, о чем читал Стивен. На самом же деле внутри у нее все дрожало при виде этих двух пар. «Пары, пары!» Только ей это не суждено. За что? Какое преступление она совершила? Какой изъян в ее чаше, из которой никто не хочет пить? Почему она сотворена такой, что ее никто не любит? Эта мысль, самая горькая, самая трагическая из всех, не давала ей покоя. Статья, которую читал Стивен, В ней необыкновенно точно разъяснялось, что делать с людьми, чтобы они из людей одного сорта становились людьми другого сорта, и доказывалось, что в случае, если после этого превращения обнаружатся признаки рецидива, необходимо выяснить причину этого, не доходило до ушей Бианки, которая все задавала себе мучительный вопрос «Почему это так со мной? Это несправедливо». Все слушала, как гордость нашептывала ей. — Ты здесь лишняя, ты везде лишняя. Не лучше ли вовсе уйти из жизни? тайме и Мартин не обращали на нее внимания. Для них она была пожилой родственницей, дилетанткой, чей насмешливый взгляд иной раз проникал сквозь броню их молодостью. Кроме того, они были слишком поглощены своим разговором, чтобы заметить, в каком она состоянии. Словесная их перестрелка длилась уже несколько дней с тех пор, как умер ребенок Хьюзов. — Ну, хорошо, — говорил Мартин, — а что ты все-таки собираешься делать? — Толку мало связывать все это со смертью младенца. Ты должна обо всем иметь твердое мнение. Нельзя браться за работу на основании одних сантиментов. Ты ведь сам ходил на похороны, Мартин. И нечего прикидываться, будто тебя это совершенно не тронуло. Ответить на такую инсинуацию Мартин счел ниже своего достоинства. Нельзя опираться на сантименты, — сказал он. Это устарело, так же, как и правосудие, которое находится в руках высшего класса. На одном глазу повязка, а другим — кассит. Если ты увидишь в поле умирающего осла, ты ведь не станешь посылать его в какое-нибудь общество, как это сделал бы твой папочка. И тебе не понадобится трактат Хиллери, преисполненный сочувствия ко всем и озаглавленный странствия по полям, размышления о смерти ослов». Все, что тебе надо сделать, — это пустить восла пулю. Ты всегда нападаешь на дядю Хиллери, — сказала Тайми. Против самого Хиллери я ничего не имею. Я возражаю против людей такого типа. Ну, а он возражает против людей такого типа, как ты. Не скажи, — проговорил Мартин медленно, — у него для этого нет достаточной силы характера. Таями вскинула подбородок и, глядя на Мартина, прищуренными глазами сказала, «Знаешь, мне кажется, что из всех самоуверенных людей, каких мне только приходилось встречать, ты самый худший». Ноздри у Мартина дрогнули. «Готова ты всадить пулю в осла или нет? Отвечай!» «Я вижу перед собой только одного осла, и он пока не собирается умирать». Мартин схватил ее за руку пониже локтя и, крепко держа, сказал «Не увиливай!». Тайми силилась высвободить руку. «Пусти!» Мартин смотрел ей прямо в глаза. Щеки его залились краской. У Тайми лицо тоже стало цвета темной розы, как портьера, висевшая рядом. «Пусти!» «Не пущу!» «Я заставлю тебя приобрести, наконец, твердые взгляды!» как ты намерена жить? Берешься ты за это в припадке сентиментальности или же серьезно решила делать дело?» Девушка, будто загипнотизированная, перестала сопротивляться. На лице ее появилось удивительнейшее выражение. В нем были и покорность, и вызов, и боль, и радость. Так они сидели с полминуты, глядя в глаза друг другу. Услышав какой-то шорох, они обернулись и увидели, что Бианка направляется к двери. Сесилия тоже встала. — Бианк, в чем дело? Бианка открыла дверь и вышла. Сесилия быстро последовала за ней, но она не успела увидеть лица сестры, скрытого вуалью. В комнате мистера Стоуна неярко горела зеленая лампочка, а сам он в коричневом шерстяном халате и в комнатных туфлях сидел на краю своей раскладной кровати. И вдруг ему показалось, что он не один в комнате. «На сегодня я работу закончил», — проговорил он. «Я жду, когда взойдет луна». Сейчас она почти полная. Отсюда мне будет виден ее лик. Кто-то сел на кровать рядом с ним и тихо сказал «лик женщины». Мистер Стоун узнал свою младшую дочь. — На тебе шляпа? — Ты собираешься выходить, дорогая? — Нет, я только что вернулась и увидела, что у тебя горит свет. — Луна! — Бесплодная пустыня, — сказал мистер Стоун, — там не знают, что такое любовь. — Как же ты тогда можешь смотреть на нее? — прошептала Бианг. Мистер Стоун поднял вверх палец. Она взошла. Бледная луна скользнула на темное небо. Свет ее проник в сад и через открытое окно на кровать, где они сидели. — Если нет любви, нет и жизни, — сказала Бянк. — Разве не так, папа? Глаза мистера Стоуна, казалось, пили лунный свет. Да, это великая истина. — Что это? Кровать дрожит. Крепко прижав руки к груди, Бианка силилась побороть беззвучные рыдания. Эта отчаянная борьба причиняла ей невыносимые муки, и мистер Стоун сидел молча, сам весь дрожа. Он не знал, что ему делать. За долгие годы, посвященные всемирному братству, его застывшее сердце позабыло, как помочь родной дочери. Он только мог коснуться ее своими худыми, дрожащими пальцами. Бианка, чье теплое тело он почувствовал под своей рукой, затихла, словно беспомощность, заставила ее почувствовать, что и он тоже одинок. Она крепче прижалась к отцу. Лунный свет, поборов мигающий огонек лампы, наполнил собой всю комнату. Мистер Стоун сказал, — Я бы хотел чтобы была жива ее мать бянка опять разрыдалась бессознательно проделав старые забытые движения рука мистера стоуна обняла дрожащее тело дочери я не знаю что сказать ей бормотал он и вдруг начал медленно раскачиваться движение успокаивает луна покинула комнату Бианка сидела так тихо, что мистер Стоун перестал раскачиваться. Его дочь больше уже не рыдает. Вдруг ее поцелуй обжег ему лоб. Весь дрожа от этой горестной ласки, он поднес пальцы к тому месту на лбу, куда она его поцеловала, и огляделся по сторонам. Но Бианки в комнате уже не было.